Я продолжал шагать, расшвыривая песчаную почву, пока наконец не нашел то, что искал — огромный полуистлевший пень, покрытый почвой и растительностью. — Ты не видел еще таких пней? — спросил я. — Конечно, видел, и здесь много. Я осматривался, представляя себе первобытные дубы, стоявшие в колониальные времена на этом месте рядом с большой бухтой. Здесь находилась созданная природой гавань для кораблей, я мог себе представить трехмачтовое судно, зашедшее сюда и бросившее якорь. Несколько человек на шлюпке углубляются в бухту и высаживаются на берег на том месте, где я оставил машину. Они привязывают шлюпку к дереву и бредут по берегу. Они что-то несут, ящик такой же, какой Том и Джуди несли из катера. Моряк Вильям Кит и другие входят в дубовую рощу, выбирают дерево, роют яму, прячут ящик, помечают дерево и уходят, надеясь когда-нибудь вернуться обратно. Само собой, разумеется, они так и не возвращаются. Вот почему так много легенд о спрятанных сокровищах. Это то дерево, где мы копали, сказал Билли. Хотите посмотреть? Конечно. Мы подошли к скрученной высохшей дикой вишне высотой футов 15. Билли протянул руку к основанию дерева, где неглубокая яма была наполовину засыпана песком. Вот здесь, сказал он. А почему на другой стороне дерева? Почему не на расстоянии нескольких футов от него? Не знаю. Мы думали, у вас есть карта? Карта с со расположением сокровищ? Есть, но если я покажу ее тебе, то заставлю тебя идти до конца доски. а, -а, -а, -а. Он сносно разыграл, как идет по за бортом доски, отделявшей жизни от вечности. Я пошел к машине, Билли следовал за мной. «Почему ты сегодня не в школе?» Сегодня начало еврейского Нового года. Ты еврей? Нет, но мой друг Дэнни еврей. А где Дэнни? В школе. Мальчик был наделен задатками юриста. Мы добрались до моей машины, и я вытащил пять долларов из своего бумажника. Хорошо, Билли, спасибо за помощь. Он взял деньги. Спасибо. Еще помощь нужна? Нет, мне пора возвращаться, чтобы доложить. «Белому дому». «Белому дому?» Я поднял осипед и подал ему. Сел джип и включил зажигание. Дерево, у которого выкопали, еще не было, когда жил капитан Кит. «Правда? Капитан Кит жил триста лет назад. Вот это да!» «Ты знаешь все эти сгнившие пни. Они были большими деревьями, когда капитан Кит сошел на берег». Попробуй копнуть около одного из них. — Спасибо. — Когда найдешь сокровище, я вернусь за своей долей. — Ладно, но мой друг Джерри может перерезать вам горло. — Я так не поступлю, потому что вы сказали, где лежат сокровища. — Джерри может перерезать и твое горло. Я уехал. — Следующую установку сделаю, чтобы купить подарок для Эммы. По пути я попытался разгадать свою загадку. Действительно, возможно, что там спрятан не один ящик с драгоценностями. Однако тот, который искали гордоны и, вероятно, нашли, лежал на острое Плам. Я был почти уверен в этом. Остров Плам был государственной землей, и все, что находилось там, принадлежало государству, точнее, Министерству внутренних дел. Значит, Избавить Цезаря от сокровищ, тому же находящихся на его земле, можно, перетащив их на свою собственную землю. Если взять ее в аренду, возникнут затруднения. Вот вам причина, по которой гордоны купили у Маргарет Уилли один акр земли в районе порта. Однако не все еще прояснилось. Например, как гордоны узнали, что на острый Плам спрятаны горы сокровищ. Ответ. Об этом они узнали в историческом обществе Пиконика. Другая возможность. Кто-то еще давно узнал, что на острове лежат сокровища, но не мог добраться до них, поэтому подружился с гордонами, имевшими неограниченный доступ на остров. В конце концов, этот другой человек доверил свои секреты гордонам, стороны договорились и скрепили свой договор кровью, при свете мерцающей свечи. Том и Джуди были хорошими гражданами, но не святыми. Я вспомнил Бет, золото, соблазняющее святого, и понял, как уместны эти слова. Гордон, очевидно, собирались перепрятать сокровища на своей земле, затем обнаружить их и заявить об этом во всеуслышание, честно заплатить налоги дяде Сэму, И штату Нью-Йорк, вероятно, их партнер имел другие планы. Вот где зарыта собака. Партнер не хотел удовлетвориться половины добычи, которая была бы обложена большими налогами. Я старался представить ценность сокровищ, наверное, достаточно высока, чтобы убить двух человек. Версия, как я учил на занятиях, верна, когда все факты сходятся. Если это не так, приходится проверять факты. Если факты достоверны, а версия не работает, надо менять версию. В этом деле большинство впервые добытых фактов разрушили версию. Отбросив ее, я, наконец, как говорят физики, объединил все версии в одну. Она включала в себя археологические раскопки на острове, плам, шикарный мощный катер дорогой дом у моря, членство в историческом обществе Пиконика, акр бесполезной земли и поездку в Англию. Добавьте к этому развивающегося веселого Роджера, пропавший ящик для льда, восьмизначную цифру на карте и у вас в руках довольно стройная версия, связывающая воедино все эти, казалось бы, разрозненные факты. Если это не так то у меня произошел значительный отток крови от мозга, я совершенно неправ и умственно непригоден для работы в качестве детектива и буду рад, если мне дадут участок на статен айленд Это тоже нельзя было исключить. Посмотрите на Фостера и Нэша. Два разумных парня, располагающих всеми возможностями и, несмотря на это, идущих по неверному следу. У них были неплохие головы, Их круглозор ограничивало узкое видение мира, международные интриги, биологическая война, международный терроризм и так далее. Возможно, они никогда не слышали о капитане Кидде. Хорошо. Несмотря на единую теорию, были вещи, которые я не знал или не понимал. Я не знал, кто убил Тома и Джуди. Иногда удавалось поймать убийцу до того, как получены все факты до того, как вы в них разобрались. В таком случае убийца иногда любезно объяснит, каких фактов у вас не хватает, чего вы не поняли, какими мотивами он руководствовался и так далее. Когда получу признание, мне понадобится нечто большее, чем признание собственной вины, разобраться в механизме мышления преступника. Это пригодится в следующий раз а следующий раз не за горами. В данном случае я располагал тем, что мне показалось мотивом, но не было преступника. Я знал только одно — убийца не дурак. Мне было трудно представить, что гордоны способны вступить в сговор с идиотом. Одна из точек на карте моего воображения представляла собой виноградники Тобина даже теперь, Когда я узнал о сокровищах Кида и пришел к единой версии, мне никак не удавалось понять, как взаимоотношения между Фредриком Тобином и Гордонами вписываются в общую картину. Что ж, может быть, мне это удастся, и я поехал в направлении виноградников Тобина.